конфликты, скандалы. Если организм у всех людей обязательно создает предпосылки возможности для них, значит, скандалы неизбежны, тоже обязательны. Значит, действительно необходимо, вступая в брак, заранее запасаться тарелками, чтобы использовать их в будущем в качестве метательных снарядов, И для шумового оформления. Кстати, в печати уже сообщало, что в Италии предприимчивые люди наладили производство тарелок специально для битья в подобных ситуациях. Нет, тарелки бить не обязательно. Во всяком случае, для этих целей. А вот о духовном приданном думать все-таки надо. И брать с собой во вновь создаваемую семью правильное представление о супружеском счастье, желание и умение строить его и стремление к самовоспитанию, самосовершенствованию – это очень надежные универсальные инструменты для создания прочной, счастливой семьи. Садаков о самым интимном. Вершина взаимного влечения – половая близость влюбленных, когда в единое целое объединяются не только тела, но и мысли, желания, помыслы. Интенсивность полового влечения – либидо, зависит от многих причин, которые, наслаиваясь одна на другую, усиливают или ослабляют это чувство. Зависит это от многих обстоятельств, состояния организма, внутренних побуждений и внешних причин, даже от времени года, климатических условий, питания, уклада жизни и другого. Деятельность человека подчиняется определенным физиологическим ритмам, когда после повышения функции органов и систем наступает ее спад. Это касается и половой сферы. После нарастания полового желания оно временно снижается, а через некоторое время вновь усиливается. Выдающийся ученый Мечников считал, что в сексуальных отношениях человека существует немало дисгармоний природы. К ним он относил мастурбацию, время проявления чувственности и длительность ее сохранения. Он писал, тот факт, что чувственность развивается ранее у мужчины, чем у женщины, Часто влечет за собой разлад между супругами. В эпоху, когда специфическая чувственность женщин достигает апогея, половое отправление мужчины часто начинает уже падать. Эта дисгармония природы всегда служила и служит до настоящего времени источником страданий, причиной разводов. В то же время... Знание и использование определенной техники брака позволяет либо свести на нет дисгармонию, либо значительно уменьшить ее. Достичь гармонии во время интимного сближения молодым супругам иногда удается не сразу. Нужно определенное время, чтобы узнать особенности характера, темперамента, привычек друг друга – чтобы чувствовать себя наедине, уверенно и спокойно, чтобы отсутствовали всякие сомнения в правильности поступков и действий. Иногда нужно время и для того, чтобы узнать, какие эрогенные зоны следует стимулировать во время полового сношения. Одно из обязательных условий сексуальной гармонии – Одинаковое активное участие мужа и жены в половом акте. Половое сношение слагается из ряда психологических и физиологических моментов.